Глава 15 После нашей поездки в город Лёлька немного успокоилась. Я все чаще видела ее, сидящей в кресле с книгой в руках. В доме на первом этаже стоял массивный книжный шкаф, и я порадовалась, что сестра нашла себе занятие по душе, пока не прочитала название «Ангелина и Ее страж». Значилось на обложке романа. Улучив момент, когда сестра отвлеклась, положив книгу на столик, я пролистала несколько страниц и тут же поняла, что это дамский роман, автор которого не скупился на описание сцен буквально на грани приличия. Первым желанием было спрятать книгу подальше. Не пристало юной барышне читать такие пикантные подробности. Но вспомнив, как она сумела провернуть дело с моим замужеством, махнула рукой. К тому же после проверки книжного шкафа я обнаружила там еще с десяток книг такого же содержания. Видимо, бабуля была большой любительницей дамских романов, которые скрашивали ее одинокие вечера. Тем временем я занялась варкой варенья. Хотелось узнать, как оно поведет себя после хранения в глиняной посуде. А еще мне пришла мысль предложить немного ягодного меда хозяйке чайной, госпоже Варваре. Ведь, как я поняла, она хорошо знакома с нашей экономкой. Вот ее и пошлю договариваться. Варенье я по-прежнему готовила сама, не допуская никого на кухню, стараясь оставить рецепт в секрете. Ведь у меня на него большие планы. Через два дня, сложив в корзину несколько горшочков с готовой продукцией, мы вдвоем с Ниной отправились в город. Ольгу с собой брать не стала. Тем более она и не просилась. Сидела на террасе, положив на колени раскрытую книгу. Задумчиво смотрела вдаль и загадочно улыбалась. Мы прибыли в чайную как раз в то время, когда поток утренних посетителей уже схлынул. А до обеда было еще довольно много времени. Из всех столиков заняты только два. Я села за свободный стол. Накрытую тканью корзину Нина поставила на пол а сама подошла к Варваре. Быстро с ней переговорив, экономка вернулась ко мне. Следом шла хозяйка чайной. «Госпожа Нина сказала, что вы хотите мне предложить ваш фирменный мёд. Сразу хочу предупредить. Ваша продукция слишком дорога для моих покупателей. Сначала попробуйте. Тем более первая партия для вас совершенно бесплатна». Нина достала из корзины стеклянную банку. Проникающие сквозь окна солнечные лучи красиво заиграли в полупрозрачном темно розовом желе. Что это? Варвара, словно заворожённая, не могла отвести взгляд от этого эффектного зрелища. Ягодный мед. Секретный рецепт, привезенный из дальних стран. Хотите попробовать? Нина тут же достала из корзинки литровый горшочек быстро развязав бичевку, снимая прикрывающее горлышко рогошку, Было интересно наблюдать, как хозяйка чайной подцепляет ложечкой немного желе и аккуратно отправляет его в рот. Ммм, какой необычный вкус! Нежный, сладкий, ягодный. Я знала, что вам понравится. Предлагаю заключить сделку. Я даю вам три горшочка ягодного мёда совершенно бесплатно. И вот эту банку, которую можно поставить на витрину для привлечения покупателей. Когда горожане распробуют это лакомство, они захотят сюда вернуться. Тем более ягодный мёд можно будет купить только у вас. Хозяйка чайной быстро смекнула, о чем я веду речь. Она ведь не первый год в этом бизнесе и прекрасно понимает, какие это сулит прибыли. Да, ягодный мёд стоит довольно дорого. Но дамам будет приятно узнать, что этот десерт подают к столу иноземных правителей. И они тоже могут его попробовать. Продолжала я. Как говорится, реклама — двигатель торговли. Что может быть лучше слухов, которые жители сами дополнят выдуманными ими подробностями, стоит только намекнуть. Мы расстались довольны друг другом и нашим договором. Еще я посоветовала Варваре пока не выдавать своего поставщика, пусть это будет дополнительной интригой. Купив в продуктовой лавке еще две сахарные головы, мы вернулись домой, где нас встречала радостная и чересчур возбужденная Ольга. Оказалось, привезли карточку с приглашением на музыкальный вечер. «Мне совершенно нечего надеть», — заявила она, трагично заламывая руки. «У тебя полный сундук вещей», — напомнила я ей. Все это я уже надевала. Срочно нужно что-то новое». «Во-первых, твоих нарядов тут никто еще не видел. Во-вторых, пошить платье за два дня просто нереально. Не пойдешь же ты в наряде из магазина готовой одежды?» «Нет, это совершенно неприемлемо. Могут подумать, что у меня нет средств нанять модистку». Кстати, о средствах. Сколько денег у тебя осталось? Ведь ты собиралась поступать в Институт благородных девиц. У тебя хватит денег на обучение? Главное, чтобы на дорогу хватило. А как поступлю? Папочка все сразу оплатит. Куда он денется?» Беззаботно заявила сестрица. Кое-как мне удалось уболтать сестру, что все ее платья во много раз лучше нарядов местных дам. Ольга задумалась, а потом, прихватив с собой Алёнку, отправилась к себе. Когда через пару часов я заглянула в ее комнату, то обнаружила их занятыми очень важным делом. Лёлька по очереди, один за другим, примеряла все свои наряды. Платья были повсюду. На кровати, на кресле, даже на дверце шкафа. Тихонько прикрыв дверь, я попятилась молясь, чтобы меня не заметили и не заставили участвовать в этом модном дефиле. Остаток дня я хотела провести с пользой и, наконец, изучить домовую книгу. Мои сбережения быстро таяли, а жить за счет сестры я не намерена. Нужно срочно найти устойчивый источник дохода. Возможно, что-то удастся выручить за счет продажи варенья, но сильно рассчитывать на это не стоит. Дубовск — город небольшой. Скоро новинка всем наскучит. Да и немногие могут позволить себе это слишком дорогое лакомство. Я села за стол, открыла книгу, приготовив тетрадь, чтобы сразу делать пометки и углубилась в чтение. В графе «Приход» чаще попадали записи про мёд. Ещё бабуля торговала сухофруктами и, как ни странно, дубовыми вениками но несколько раз мелькнуло совсем странное. Древесина кавказской пальмы. Откуда тут пальмы? Это оно то самое, что дедушка привез из далеких краев? Если да, то как они с бабулей умудрялись выращивать пальмы в этом климате? Ни теплиц, ни оранжерей в поместье я не заметила. Не поленилась, разыскала экономку, спросила у неё. «Это вам, Григорию, надо». «Он лесник лучше знает», — пожала она плечами. Не знала про пальмы и кухарка. Это еще больше разожгло мое любопытство. Не удержавшись, я велела послать за Григорием. В нетерпение не смогла усидеть дома. Вышла ожидать его на крылечко. А увидев его на дорожке, пошла навстречу. «Пальмы-то!» — он почесал затылок. «Есть, как не «Вон там целая роща!» — махнул он рукой в сторону леса. «Прямо настоящие пальмы? Как же они тут выживают?» «Да что им сделается? Растут себе потихоньку. Я присматриваю, а чужих мы туда не пускаем». «Вот теперь мне еще больше захотелось увидеть эти загадочные пальмы. Я даже уговорила лесника показать мне их. Завтра». Вот только утром планы резко поменялись. Посыльный привёз записку от хозяйки чайной, госпожи Варвары. Она писала, что вчера чайную посетила сестра господина Сент-Вилара и изволила опробовать ягодного мёда. После чего пожелала приобрести партию лакомства к музыкальному вечеру, который состоится уже послезавтра. Она даже задаток оставила. Так совершенно неожиданно я получила свой первый заказ. О походе в лес не могло быть и речи. Алена, ее младшая сестра и садовник с семейством все были брошены на сбор красной смородины. Кухарку и экономку я усадила перебирать ягоды, а сама занялась непосредственно варкой смородинового желе. Ольга несколько раз приходила на кухню с претензией, что я забрала ее горничную, но быстро сбегала. От плиты шел неимоверный жар. Булькал, испаряясь сахарный сироп, и я и сама была вся мокрая, по спине стекали ручки пота, а волосы липли к лбу. Но все это ерунда, ведь я занималась любимым делом, тем, что мне всегда нравилось. Скоро ягодном желе были заполнены все купленные мною горшочки и несколько стеклянных банок. Я решила договориться с хозяйкой чайной, что она будет возвращать мне опустевшую тару. Это будет намного экономнее, чем покупать новую. Отправку решили отложить до утра, чтобы желе успело хорошенько остыть и не потеряло своей чудесной консистенции. Всем, кто участвовал в сборе ягод, я вручила по мелкой монетке, кроме садовника, который и так получал жалование. Утром, едва рассвело, все горшочки с вареньем сложили в корзины. А чтобы в дороге не побелись переложили их сухим сеном. Теперь мне уже и самой не терпелось попасть на этот музыкальный вечер, чтобы увидеть, пришёлся ли по вкусу местной знати новый десерт.